Из дневника Нильса Хеллстрома. Иногда я осознаю, что имя мое не важно. Сочетание звуков могло быть иным, но это все равно был бы я. Имена не важны. Хорошая мысль. Именно так говорили мать семьи и мои первые учителя. Имя, используемое мной, — случайность. Мне могли дать другое имя, если бы я был рожден в семье внешних, со всеми их индивидуализмом. Их сознание не мое сознание. Их временная линия не моя. Мы, дети муравейника, когда-нибудь распрощаемся с именами. Слова про матери передают глубокий смысл этого, Наше совершенное общество не может себе позволить индивидуальные имена. Одни метки, в лучшем случае, не имена. Они полезны только в приходящем смысле. Возможно, а в различные периоды жизни у нас будут разные метки. Или номера. Номера ближе по смыслу намерению, выраженному праматерью столь удачно. было 2: сорок ночи И вот уже почти десять минут Кловис наблюдала как эдди ходит взад вперед по маленькой гостиной ее квартиры. Теле телефон пробудил их отосна и эдди поднял трубку. Он открыто пришел к ней в квартиру. Агентство в общем-то не имело ничего против. Определенные сексуальные шалости от своих людей даже ожидались и ценились, если эти отношения оставались в определенных рамках. Ничего глубокого, просто здоровые, энергие телесное наслаждение. Повесив трубку, Эди сказал только: « звонил ДТ. Мэри Уейл просил его позвонить, Они потеряли контакт с карлосом и тименой о боже она встала с постели и запахнулась в халат эд ты пошел прямо в гостиную мне следовало ответить на звонок сказала она надеюсь вывести его из задумчивости почему да ты искал меня здесь да откуда он узнал что ты здесь и Он позвонил ко мне, а там никто не ответил. «Эдди, мне это не нравится». «А, чушь». «Эдди, что еще?» — сказал ДТ. Он остановился перед ней и посмотрел вниз на ее ноги, которые она поджала, плюхнувшись в кресло. Он сказал, что нам предстоит сыграть брата и сестру еще раз. Ни Мэрли будет нашим дедом, и мы проведем прекрас отпуск в Орегоне И дневника Нильса Хелстрома. Фэнси обнаруживает явные признаки неудовольствия своей жизнью в муравейнике. Может быть, она привыкла к жизни снаружи. Иногда это случается. Боюсь она вновь попытается бежать. В этом случае как мне кажется лучше просто уничтожить ее чем отправлять в чан ее первенец салдо оправдался наши ожидания я не хочу чтобы муравейник терял б breedинг потенциал примечание б breedинг английская способность биологических организмов рожать и выкармливать потомство плохо, что у нее так ладится с насекомыми. Следует наблюдать за ней вплоть до завершения этого фильма. Что бы ни случилось, мы не можем больше посылать ее во внешний мир с поручениями, пока не убедимся в ее надежности.зм возможно, следует возлагать на нее большую ответственность во внутренних делах при съемках фильмов. Может быть, Она разделит мое видение фильма и это излечит ее от нестабильности. Этот фильм так нужен нам.